уже месяц я не выхожу из дома. Хотя нет, вру, выходил один раз в магазин, но и то с ножом в кармане. Закупил продуктов по максимуму, пока хватает. Сижу, шугаюсь от каждого шороха, в окно издалека смотрю, ведь боюсь их увидеть. Сплю два часа в сутки, я уже и сам на себя не похож. Из спортивного симпатичного парня я превратился в самое настоящее чучело. Одни кости остались. Под глазами мешки. Надеюсь, что все наладится. А пока я расскажу о том, что произошло. Возможно, это кому-то поможет. Я проснулся ранним утром от телефонного звонка. На экране виднелась надпись «Ярик». Звонил мой хороший друг, с которым мы дружим со школы. К слову, Ярик хороший 40-летний мужик, но лютый бабник, поэтому два раза был женат и оба раза неудачно. Есть дети от второго брака. Мы с ним обычно по выходным гоняли на рыбалку и иногда в бар. И эти выходные не были исключением. Все еще сонный, я провел пальцем по экрану и прислонил телефон к уху. Алло, ты че так рано? Доброе утро, зяблик. В смысле рано? 10 часов уже. Так что хотел-то? Мы же завтра собирались ехать. «Дим, короче, я тут такое местечко отрыл. Тишь да гладь. Там никто почти не рыбачит, а рыбы немеренно». «Да откуда ты знаешь-то? Был там, что ли?» «Да нет, не был. Там просто как бы водоем этот сливается с рыбхозом, но не относится к нему». «Это законно хоть?» «Ой, слушай, точно не знаю. Но это разве нас когда-нибудь останавливало?» «Нет, конечно». «Тогда подъезжай сегодня ко мне, обсудим детали. Договоримся, что брать, да и просто посидим». «Хорошо. Давай, жду тебя к вечеру. Давай пока». Послышались три гудка. Настроение мое улучшилось в разы, сон как рукой сняло, поэтому уже через пять минут я стоял на кухне и готовил себе поесть. «Немного расскажу о себе. Как вы поняли, меня зовут Дима, живу в городе Ижевск». «Мне 37 лет. Ни жены, ни детей нет. Не получилось как-то у меня с этим. Живу в старой двушке в спальном районе. Ну и, собственно, все. Рассказывать больше нечего. Моя жизнь не особо интересная, и мне хотелось чего-то экстремального. Но после произошедшего это желание как рукой стерло. Перейду ближе к теме. Часов в пять вечера я уже ехал в маршрутке в сторону дома Ярика. Машины у меня не было, а у Ярика есть». Поэтому мы все время ездили на ней. Часов в шесть мы с Яриком уже сидели на кухне и пили пиво. Ну так что там за место? Где находится-то хоть? В общем, ну сначала нужно ехать туда, куда мы обычно едем. Но на развилке нужно повернуть не направо, а налево. Потом 20 километров по прямой, и мы на месте. И что, там прям никто не рыбачит? Ну, по крайней мере не должен. А ты где это место-то отрыл? Да, на Google картах лазил по области и нашел. Мы немного помолчали. Ну во сколько завтра выходим-то? Ну, в 5, как обычно. Я тебе позвоню утром. Скажу, чтобы выходил. Хорошо. Ну и разумеется, как всегда, возьми палатку, еды побольше, мы ночевкой. Короче, сам разберешься. Так и прошел вечер. Мы сидели, ржали, кушали сушеную рыбу и болтали. К восьми часам вечера я вызвал такси, попрощался с Яриком и в предвкушении поехал домой. Я с детства любил рыбалку. Как-то поехал со своим дедушкой на местную речку, и понеслось. Я не мог жить без удочки, умиротворения у водоема и вида дергающихся поплавков. Мой балкон был заставлен разного рода удочками, спиннингами и фидерами. Только одних снастей было накоплено на сорок тысяч. Я приехал домой и все оставшееся время готовился к завтрашнему дню. Наварил каши для прикормки рыбы, сходил в магазин, купил кукурузы, хлеба и колбасы. Ложился в кровать с мыслями о том, как я буду закидывать удочку. Проснулся в 4 утра по будильнику и моментально встал. «Вот знаете, когда нужно на работу или еще куда-нибудь, то хрен растолкаешь». А вот когда на рыбалку, я хоть посреди ночи могу подорваться. За окном был полурассвет, когда и солнце еще не встало, но и не темнота совсем. Я встал с кровати, и меня обдало мурашками. В такое время самое то зарыться поглубже в одеяло и сладко спать. Но нет, рыбалка не ждет. Перенес я все нужное в прихожую, умылся, позавтракал, и мне позвонил Ярик, сказал, что подъезжает. Вскоре мы уже выносили вещи из квартиры в машину. Перепроверив, все ли мы взяли еще раз, мы сели в машину и поехали. «Ну что, готов порабачить? «Еще как готов!» Мы ехали, на фоне играл какой-то шансон. Желтая стрелка навигатора всю дальше вела нас от города, а капли дождя брызнули на лобовое стекло. Меня клонило в сон, и я уже почти задремал. Но удар грома меня разбудил. Блин, хоть бы поскорее закончился, а то чувствую хрен по рыбачим. Ну, переждем, если что. Я ехал с какой-то тревогой на душе. Вот знаете, когда в детстве шли к зубному и понимали, что этого не избежать. Или когда девушку ждешь, чтобы погулять и как-то беспокойно становится. У меня такого никогда не было, поэтому я даже не обратил на это внимания. За окном мелькали серые пейзажи, которых по всей стране тысячи, но здесь они были какими-то другими. Они выглядели как-то тревожно. Я сначала даже не мог понять, что не так. А потом до меня дошло. Ни одной машины, вообще ни одной не проехало после того, как мы повернули на развилке. Странно. Пусть сейчас и утро, но в предыдущие разы, каждую минуту то и дело проезжало по одной, а то и по несколько машин. А сейчас... ну прям вообще нет. Хотя, может, я приглядел? Я снова задремал. Но на этот раз меня уже разбудил голос Ярика. «Вон, походу!» Я открыл глаза и за тополями увидел огромный водоем. Слава богу, дождь закончился, хоть посидим нормально. А ночью можно будет и на сама попробовать закинуть. Я утвердительно кивнул. Мы подъехали к водоему. Он был реально огромный, ни конца, ни края не видно. «Хрена себе он здоровенный!» – удивился Ярик. «Ну, значит, давай. Ты пока начинай выгружаться, а я пойду оталью. «Окей, только давай быстрее». «Да хорошо, я быстро». Ярик отошел к дереву, а я открыл багажник, вытащил все снасти и еду. К этому времени Ярик уже вернулся. «Ты еще так долго-то? Я уже вытащил все». «Да я там нашел что-то. На деревьях какие-то знаки выцарапаны, и прям под каждым деревом какое-то мясо навалено. И так воняет от него, меня чуть не вырвало. Фу, блин. Там жестко гнилью воняет, будто кто-то сдох, полежал неделю, встал и дальше пошел», – пошутил Ярик. «Я всмотрелся в лес. И правда, какие-то знаки виднеются. А те деревья были буквально в 10 метрах от нас». Поэтому я все отлично видел. Меня еще больше сковало, но Ярик ударил меня по плечу и сказал, «Да гиббоны какие-то нацарапали, не парься». Мне полегчало. Мы спустили вещи к водоему, разложили стулья, прикормили и закинули удочки. Спиннинги пока решили не трогать. Сидя на стуле, я наблюдал за неподвижным поплавком. Всего лишь за час погода из дождливой превратилась в солнечную. Довольно теплую съели слышным ветерком. Тишина, ни один звук не нарушал покой. И тут до меня дошло, мы ведь в лесу, а здесь должна быть какая-то живность, но даже пения птиц не было слышно. Не знаю почему, но мне реально стало страшно, но вида я не подавал. Эту проклятую тишину прервал голос Ярика. А ты знаешь одну рыболовскую байку про гнилых? Нет? Что серьезно? Я думал, все рыбаки знают. В общем, мне было 9 лет, когда мне батя рассказал это. Мы тогда с ним сидели на рыбалке. Я даже после этого больше года боялся с ним ездить. Ярик достал сигарету, закурил и начал. В общем, расскажу, что мне батя рассказывал. Я не очень хорошо помню все детали, но слушай. Приехала как-то компашка молодежи отдохнуть летом на пляж. Ну, приехали, значит, разложились, все дела, достали мясо, газировку, чипсы, ну, в общем, ты понял. Разожгли мангал, сидели, смеялись, иногда ныряли в воду. Вскоре они пожарили шашлыки, поели и продолжили отдыхать на берегу. Ближе к вечеру они начали складываться, но вдруг одному из пацанов стало плохо. Его рвало минуты три подряд, пока он не упал в обморок. Ребята, естественно, кинулись к нему, начали приводить в чувство, Но вдруг, одна из девчонок с визгом отпрыгнула в сторону. Пацаны сначала не поняли, но потом заметили, что в руках того парня опарыши лазают. А сам он бледнел с каждой секундой. Ну и тут пацаны занервничали. Но когда один за другим начали блевать, в их головах загуляла паника. Бабы начали орать, а пацаны метаться. Вскоре половина из них уже лежала на земле с опарышами, ползающих в разных частях тела. Оставшиеся начали звонить родителям в полицию, в скорую, но связи не было. Через неделю по всему городу висели объявления о пропаже восьмирых подростков. А все дело было в мясе, в нем какая-то инфекция была. Так никого и не нашли. С тех самых пор регулярно пропадает по несколько человек в месяц в тех местах. Единственные улики, за которые можно было зацепиться, это ошметки одежды, похожие на ту, что была одета на пропавших. Но в этих ошметках почему-то копошились опарыши. А почему другие пропадали? Да потому что в тех местах гнилые бродят, по рассказам потерпевших. «Восемь человек бродит по лесу в поисках жертвы. Правда, все потерпевшие были уложены в психушке», – засмеялся Ярик. «А мне вот было не до смеха. Вроде бы ничего особо странного или страшного не происходило, но мне как-то было некомфортно. Так везде не просидели, не то чтобы ни одной рыбки, а даже ни одной поклевки не было. Это было очень странно». «Ну и чё? Где твоя рыба-то?» «Да блин, не знаю. Логически должна была быть. Ну, ночью сама закинем. Может, повезет». «Может, домой, а?» «Димон, ты чё? Что с тобой сегодня? Ты сам не свой». «По-моему, что-то здесь не то. Ни рыбки, ни птички. Тишина гробовая. Ни одной машины навстречу не проехала». «Да ладно тебе! Малой, что ли? Обычное совпадение». «Не думаю». Пронеслось у меня в голове. Начинало темнеть, мы уже успели перекусить и закинуть спиннинги. Все так же, ни одной поклевки. Колокольчики на стойлах ни разу не зазвенели. Сидели в полной тишине, пока Ярик не сказал. «Хм, чувствуешь, гнилицо какое-то понесло». Я принюхался, еда воняла неприятно и чем-то сладковатым отдавала. «Ну да, есть что-то такое». Я почему-то даже не вспомнил рассказ Ярика о сгнивших подростках и поэтому быстро принюхался к этому. Мы просидели так еще около часа, и потом я пошел к машине воды попить, как послышался голос Ярика. «Дим! Димон! Это что там?» Я схватил полтораху воды и подбежал к Ярику. «А что там?» «Вон, на том берегу, видишь?» Я присмотрелся. И правда, на том берегу кто-то стоял и вроде как пялился на нас. Некий на том берегу был одет в какой-то темный балахон. «Хм, а говорил, никого здесь нету». «Да ты всмотрись, дурак!» Присматриваюсь дальше и понимаю, что у него открыт рот. И не просто открыт, а прям распахнут. «Я же с собой бинокль вроде брал, точно!» Я побежал к машине, порылся в сумке и побежал обратно. На том берегу виднелся уже не один, а раз, два, три, восемь силуэтов. Сердце забилось еще сильнее. По Ярику было видно, что он тоже напрягся. Я поднес бинокль к глазам и чуть не свалился с ног прямо в это озеро. На том берегу бродили восемь гнилых подростков. Лица синие, в каких-то язвах. На лбу выцарапаны знаки, похожие на те, что были на деревьях. Я вновь почувствовал запах гнили, только в разы сильнее, так, что дышать было невозможно. Я одновременно с Яриком закрыл нос рукой. «Это что за дичь?» «Да я сам не знаю, походу гнилые пришли». «В смысле?» «В прямом, я же тебе рассказывал!» «Так это правда?» «Ну конечно! А ты думаешь, я шучу-сижу? Делать мне нехер!» «И что теперь делать?» «Изжили мы свое! Судьба, значит, такая!» «Нет, ты чё, совсем, что ли? Побежали в машину!» А он стоит спокойный, даже бровью не повел. «Давай быстрее, Ярик! Ты чё?» А он, дурак, начал удочки складывать. Тем временем я заметил, что силуэтов на том берегу больше не было. Это было первым предупреждением о том, что нужно поторопиться. Собрав все снасти, мы пошли к машине. Поднимаемся, а машины нет. «Ты куда машину дел, дятел?» «Я? Я ее вообще не трогал, ты чё? Я даже не знаю, где ключи». «Слышь, мы походу вообще в каком-то другом месте». Я присмотрелся. И серьезно, деревья другие, местность вообще не такая. Я обернулся и чуть инфаркт не схватил. Все эти восемь подростков были в двух метрах от нас. Везде ползают опарыши, в язвах, в руках, во рту и даже под веками глаз. Рот все так же распахнут. Они медленно шагали в нашу сторону, потом остановились. Глаза белеющие, светятся в потемках. Стоим и пялимся друг на друга. Внезапно они одновременно заорали, так жалобно и надрывисто. У меня зазвенело в ушах, они снова пошагали в нашу сторону. Одно из них потянуло ко мне руку. Я не выдержал и отключился. Очнулся я в машине, Ярик сидел за рулем. Голова раскалывалась. Немного отойдя, я у него спросил. «Ярик, а мы как здесь оказались?» «О, понятно все. Тебе хреново стало, и ты отключился. Я тебя еле в машину затолкал». «В смысле? огнилые? Машина ведь исчезла». «С тобой точно все нормально? Какие огнилые? Куда пропала? «Я просто охренел. Это что, все мне приснилось?» Поведение Ярика показалось мне каким-то странным. Он всю дорогу улыбался, как дурачок, и в машине воняло чем-то сладковатым. И вот вроде историю нужно закончить, но нет. Спустя два дня после рыбалки я выходил утром на работу, а под моей дверью навалена куча сгнившего мяса вперемешку с опарышами и старым трепьем. Каждую ночь ко мне в квартиру кто-то ломится. Я боюсь выходить из дома. Меня уволили с работы. Благо я откладывал на черный день и на первое время хватает. А вчера утром мне позвонил Ярик и предложил съездить пожарить мясо.